Глава пятая. Трудности перевода. Тайлерис. «Силы небесные, это что сейчас было? Что все это значит? Наша жена из закрытого мира?» Тихо и потрясенно выдохнул Дан. «Судя по всему, да. Я медленно ему кивнул, пытаясь переварить эту информацию». «Ну, как это вообще возможно?» Спросил он в полнейшей растерянности, и я шарашенно пожал плечами в ответ. «Хотел бы я знать». Я слышал, что с Миранды можно перейти в другой мир, лишенный магии и долгожительства. Кажется, его еще называют землей. Но историй о том, чтобы кто-то попадал к нам оттуда, я не встречал. Вроде именно в те края 15 лет назад сбежал маг Вархол. После стычки с императором, не желая отдавать центуриану кристалл с магией ключа для пробуждения армии монстров. На Миранде всего две империи, северная и наша, южная а их правители являются родными братьями. Но с каждым годом они враждуют между собой все сильнее. Сейчас весь мир находится на грани планетарной войны. Значит, эта зайка стала нашей женой совершенно случайно. Она чисто из вежливости нам руки во время брачного обряда подала, и теперь сама не понимает, что оказалась замужем за нами. Озвучил очевидные вещи эльф, хлопая глазами. Я снова кивнул. Но случайный это брак или предначертанный небесами – это неважно. На ее шее наши имена. Навечно. Теперь мы семья. И мы оба с Даном будем любить ее, беречь и защищать до конца своих дней. Даниэль. Ух <звы> ты, вот это поворот. Начинаю понимать, насколько крупно нам повезло. Подумать только, мы с женились не просто на Вейсанте, а на землянке. Я читал документальные очерки про этих женщин, написанные магами, способными через магические кристаллы наблюдать за тем, что происходит в иных мирах. Нам досталась милая, скромная, не избалованная и очень красивая лапушка, уникальная и единственная на всю планету. Теперь понятно, почему она такая пугливая. На Земле очень суровые условия жизни для женского пола. Кстати, у них вроде не принято многомужество, но мы с Таем постараемся, чтобы она поскорее к нам привыкла и смирилась с тем, что теперь у нее двое мужей. Ох, только бы император про нее не пронюхал. Отберет ведь, себе присвоит. Для него закон не писан. А как нам ей объяснить, что теперь ей предстоит поужинать, а потом отдавать супружеский долг? Озадаченно спросил Ятая, и в его глазах вспыхнула ирония. Не разводи детский сад. Но вот как ему одним только взглядом удается столько сказать? Звучит парадоксально, но если кто и сможет все пояснить землянке, то это именно наш немой. Жена замерла перед нами, высказала что-то своим мелодичным голосочком и порозовела от эмоций. Стоит теперь, нервно губы покусывает. Интересно, она сама знает, насколько эротично сейчас выглядит. Так и хочется схватить ее в объятия и накрыть ее рот своим. Кристина. Сильно же я этих двух типов озадачила. Сидят тут передо мной ресничками, растерянно хлопают и негромко о чем-то переговариваются. Знать бы о чем. Впрочем, блондинистый ангел уже начал приходить в себя. Вон как снова глазки заблестели. Смотрит на меня с обожанием, чуть ли не облизывается. А второй, серьезный и задумчивый, продолжает смущать своим обнаженным торсом. «Хорошо, хоть на этот раз штаны надел». Но все же, шикарный мужик, ничего не скажешь. То есть, тигр, неважно. Рельеф из мускулов – одно заглядение. Даже руки чешутся взять карандаш и нарисовать его. Да и эльфа тоже. Красавчики. Когда-нибудь я так и сделаю, по памяти. А пока что надо им объяснить, что меня нужно вернуть на землю. Но как эту мысль до них донести? Изобразить машинку, и что я за рулем мчусь в родные пенаты? Или на паровозике? Чух-чух. «Ту-ту!» Но что-то мне подсказывает, что в среде обитания драконов, эльфов и оборотней механический транспорт отсутствует напрочь. Может, сделать вид, что я на лошадке скачу, радостная такая, домой? Тык-дык, тык-дык! Ой, нет, решат ведь, что я им секс предлагаю в позе наездницы. Вот ведь дилемма-то! Тем временем блондинчик и тигр обсудили между собой возникшую проблему в виде меня и даже пришли к какому-то решению. Эльф так и остался сидеть на диване, лаская меня мечтательным взглядом, а оборотень поднялся и направился к сундукам, стоящим вдоль стены. Порывшись в одном из них, потом в другом, он выудил на белый свет овальное зеркало размером с тетрадку и принес этот предмет мне. Скажу честно, мне было страшно в него заглядывать, а вдруг при перемещении между мирами я как-то изменилась. «Тело-то мое, а вот что с лицом?» Но, к счастью, моя внешность осталась прежней. Я выдохнула с облегчением и вдруг заметила справа над ключицей что-то странное. «Это... это что еще такое?» Я в шоке потерла руками две татуировки, витиеватые надписи, нанесенные одна над другой. «Когда эти маньяки успели мне татушки набить? Вот ведь паразиты!» «И что они означают?» Стоявший рядом оборотень показал на мое имя на своей шее, а потом осторожно и нежно, чтобы не напугать, провел рукой по верхней надписи на моем горле, покрыв кожу мурашками. — Постойте, постойте, это что, их имена? — Тайлерис, — четко произнес подошедший к нам эльф, кивая на друга. — Даниэль, — выразительно ткнул он себя кулаком в грудь и тут же ласково прикоснулся к моей нижней татуировке. «Да как вы посмели мне такое клеймо поставить?» Возмутилась я, отшатываясь от них назад. «Убирайте свое художество, как хотите, немедленно!» Мой взгляд металл молнии, но безуспешно. Одно смазанное движение, и невозмутимый оборотень снова очутился прямо передо мной, и более того, ласково сжал в руках мою ладошку. Мягко развернув, он приложил ее к своей груди в районе сердца. «Странно». Внешне он был абсолютно спокоен, а вот его сердцебиение просто зашкаливало. Или для оборотней это нормально? Я потрясенно стоял, раскрыв рот, когда он опустился передо мной на колени и накрыл моей ладонью свою голову, словно говоря «Я твой». Замерев так на несколько секунд, он с нежностью поцеловал мое запястье и провел линию у основания безымянного пальца правой руки, в том самом месте, где обычно носят обручальные кольца. Потом еще раз. И еще. И до меня начало медленно доходить. Сердце резко ухнуло куда-то вниз, когда блондинчик тоже подошел, упал на колени рядом с ним, мягко забрал у меня зеркало и положил на свою голову мою вторую руку. «Мама дорогая, кажется, я вышла замуж за двоих».